Алексей Клеменков. Чужой человек. Будь готов к предательству любого из своих людей, но особенно того, кому ты доверяешь больше всех. Аль Капоне. Не слушай тех, кто много обещает. Они обычно ничего не выполняют. Гони друзей, что предали однажды. Кто предал раз, предаст тебя и дважды. И не ищи любви, где нет ответа. В любви есть двое, нет других сюжетов. Амар Хаям. Кристинку он взял с шестилетним ребенком. С первого же взгляда, как увидел ее, понял, что это хрупкая девушка с обломанными крылышками, подранок, ставшая жертвой мужского предательства и подлости. Даже для его матери поступок сына стал полной неожиданностью. Посмотрев на худую и испуганную невестку, она презрительно произнесла «Она же не для твоего размера, сынок». «Тебе, девчонку, надо видную, статную. Ты же такой рослый, большой. Что ты с такой пигалицей делать-то будешь?» А отец усмехнулся словам жены. «Что мужчина делает с женщиной, это и его сыну уже понятно. Даже если она и пигалица еще. Это женщина». Алексей тогда мать не послушал. Не слушал он и друзей, недоуменно поглядывающих на его невесту на свадьбе. Только загораживал ее своей широкой спиной от любопытных взглядов гостей, друзей и родственников а она испуганно прижималась к его сильному плечу. Тогда на свадьбу приехали подруги Кристины из деревни, налегали на шампанское, смешивая его с более крепкими напитками, хохотали в голос и с любопытством, не стесняясь, разглядывали жениха и его родителей. «Ничего, пусть, молодые еще, глупые», успокаивающе произнес тогда отец Виктор Сергеевич. «Из деревни выбрались. Ну что они там видели, дурехи малолетние? Ну да ничего». Это хорошо, что жена деревенская. Деревенские девушки трудолюбивые, рукастые, будет хорошей хозяюшкой. Кстати, сама деревенская родня на свадьбу так и не явилась. Не приехали и ни копейки в качестве свадебного подарка не дали. Будущая теща категорически сказала накануне свадьбы, «Сколько раз ты еще замуж будешь выходить? А нам что же, каждый раз тратиться?" Алексей успокаивал свою плачущую невесту. «Ну и ладно, Кристин, нам и не нужно ничего, мы сами справимся. Я для тебя, Кристинка, жилы порву, но ничего не пожалею». А Кристина так и была на свадьбе, зареванная, с несчастными опухшими глазами, пряталась за него от всех. И потом долго еще ловил ее этот затравленный взгляд, но упрямо твердил себе, что отогреет ее, своей любовью отогреет и вернет к жизни, снова заставит смеяться и быть смелой. Он старался как мог и даже больше, чем мог. Он принял ее сына как своего, как родного. Алексей сразу признал маленького Ватьку, называл сынок, дарил игрушки, купил дорогую одежду, обувь, сам в школу его отвозил и забирал, сам с ним уроки делал и сам на родительские собрания ходил. Он учил его драться, когда одноклассники начали обижать маленького и худенького новенького мальчика. Он сам заступался за него перед учителями, когда Вадька, уже освоившись в новой школе, попал в плохую компанию и начал хулиганить. Он сам вставлял разбитые мечом окна, ловил пасынка с сигаретой или бутылкой пива, а потом увозил в лес на рыбалку, чтобы приучить мальчишку к нормальной жизни. Кристина в воспитание сына не вмешивалась, вообще мало обращала на него внимания. И то, что она старше мужа на шесть лет, ее волновало сильнее, чем поведение сына. Она всем своим видом показывала, что только уступает желанию своего мужа, сама его не разделяя. И как на свадьбе, когда прятала от его поцелуев зареванное лицо, так и потом отворачивалась, нервно вздрагивала от его прикосновений, отговорками пыталась избежать интимной близости. Алексей все понимал и не давил на свою жену, Говорил с ней ласково, как с больным ребенком, терпеливо ждал, когда сердечко его жены оттает и с трепетом забьется для него. Ведь забьется же. Хотя бы просто из-за благодарности к нему забьется с ответной любовью. А обратную любовь жены он пытался заслужить каждым своим поступком, каждым словом, каждым действием. И дня не проходило, чтобы он не окружил заботой и вниманием свою жену. Кристина принимала заботу мужа как должное и даже отмахивалась, отворачивалась и нервно дёргала плечиком, когда Алексей пытался её поцеловать. — Алёшенька, — решилась как-то спросить мать, — а жена тебе родного-то родит? Как родного внучка хочется? И тут же, встретив обжигающий взгляд сына, осеклась, устыдилась. А те, кто не знал, что Вадька не родной, с первого взгляда наивно умилялись. «Как на отца-то похож. Одно лицо с тобой, Алексей». От таких слов Алексей едва сдерживал горделивую улыбку и вправду позабыв, что отец этого чудесного шаловливого мальчугана не он совсем. Не он, Алексей Клеменков, а какой-то незнакомый мужчина. Вскоре он настоял, чтобы Ватька носил его фамилию Клеменков. Если семья, то значит семья. Все по-настоящему. Кристина была не против. Ей было все равно». Она с снисходительно разрешила. Ладно, пусть будет твоя фамилия. Только не забывай, что эта женщина с ребенком принимает мужика в свою семью. Это мы тебя приняли, а не ты нас. На что свекровь только презрительно хмыкнула. Кто бы говорил? Та, что с пластиковым пакетом из супермаркета, набитым ношенными вещами, пришла к ним в дом. Не сказать, чтобы Алексея слова жены не задели. Задели, конечно, и сильно. Но вида он не подал. Алексей вообще, как человек, пять лет отслуживший в армии по контракту и получивший звание офицера, привык всегда и в любых обстоятельствах держать свои эмоции под контролем и не показывать их окружающим. Зато его Кристина поступает честно, не хотела казаться примерной невесткой и женой и не старалась кому-то угодить. Она также спокойна и невозмутима, как и вела себя обычно, переложила заботы о доме, сыне и муже на свекровь, Ведь Мария Ильинична Владика приняла. Ради семейного счастья сына старалась с невесткой не конфликтовать. Даже замечаний ей не делала. Хотя была недовольна многим. Ох, как многим Мария Ильинична была недовольна. И грязными колготками невестки, забытыми в ванной, куда после Кристины шел в душ Виктор Сергеевич, муж Марины Ильиничны, и немытой с утра посудой, и пылью на подоконнике, и мусором на ковре. Пыль в квартире Кристина не замечала. Придерживалась принципа «кому надо, тот пусть и делает». Вот Мария Ильинична, засучив рукава домашнего халата, и бралась отмывать грязную посуду, соскабливая с нее остатки засохшей еды. Алексей, придя домой, тоже брался за пылесос, а потом стирал грязные штаны в ладьке, ведь не наденешь же на ребенка их завтра в школу. Обеды и ужины готовила свекровь, Кристина вполне обходилась салатиками и пельменями. Но допустить, чтобы ребёнка кормили одними полуфабрикатами, Мария Ильинична не могла. Вот и вставала за плиту каждый день. Да и бог с ним с обедами и ужином. Лишь бы невестка к сыну ласкова была. Носик свой хорошенький не морщила и не хлопала демонстративно дверью спальни, отправляя сына ночевать на диванчике в кухне. Алексей тогда ещё питал наивные иллюзии насчёт своего брака – считал, что если дать жене все, что ей хочется, то она не уйдет. С ним будет хотя бы из благодарности. И крутился на двух работах, работал без выходных и праздников, чтобы только внести первый платеж в ипотеку и переехать в свою собственную квартиру. Это было условием Кристины. «Долго так с твоей матерью не вытерплю. Или разъезжаемся, или прощаемся». «Да чем же она тебе мешает-то, Кристинка? Ведь не знает, как угодить получше», изумился тогда Алексей а тем и мешает, что угождает», – фыркнула молодая жена и плечиком так повела в капризной манере, в какой только она и могла это делать. Новая квартира была не в пример больше родительской и просторней. Светлая кухня с балконом лоджией, три комнаты, ванная и туалет несовмещённый, как в прежней квартире, а раздельный. Кристина оживилась, стала ходить по мебельным магазинам, выбирать обои и шторы. Потом Алексей купил машину и обучил жену вождению. Не хотел, чтобы она стояла на остановках и мерзла, дожидаясь автобуса. А когда он машину на жену оформил, она впервые его поцеловала сама, страстно, искренне. Его сердце тогда чуть из груди не выпрыгнуло, еле его удержал. Так счастлив был. Кристина стала расцветать на глазах. Она была из тех женщин, кому шел возраст. Появилась легкая полнота. Она уже ничем не напоминала ту худую, испуганную девочку, как тогда, четыре года назад на свадьбе. Волосы уложены по-новому, новая шубка из голубой норки, так к лицу, сапожки на высоких каблучках, золотые серьги в ушках, золотые колечки на пальчиках, французский маникюр на ноготках, шлейф утонченных духов. Чудо, как хороша! Роскошная женщина, которую только беречь и баловать. Чем Алексей занимался? Покупал ей путевки в пятизвездочные отели в Турции и Греции. Правда, сам поехать с женой не мог. Что поделаешь, работа. Но зато Кристиночка возвращалась посвежевшая, загорелая, с модными обновками, счастливая. А ему другого и не нужно. Приезжал домой поздно и усталый, даже вымотанный. Но перед тем, как в дом войти, не забывал купить цветы. И любимые Кристинины конфеты из бельгийского шоколада в дорогом супермаркете, расположенном на первом этаже их нового многоэтажного дома. Женька Крутков, его лучший друг еще по службе в армии, а сейчас служивший в милиции, казалось, терпеть не мог Кристинку. На дух ее не переносил. «Ты, Леха, человек с характером, а позволяешь собой вертеть, пляшешь под дудочку эгоистичной бабы», — сквозь зубы с явным презрением говорил Женька. Алексей не возражал по старой армейской дружбе, но неприятный горький осадок все же оседал где-то на дне души. Как-то вернувшись раньше обычного с работы, он увидел Женьку Круткова выходящими из его подъезда. Хотел было окрикнуть друга, но что-то заставило сдержаться. Что-то неестественно суетливое было в движениях Женьки, ему не присущее. Алексей сам не зная, зачем, быстро-быстро вбежал по ступенькам на свой этаж открыл дверь своим ключом, звонить не стал. Кристина только что вышла после душа в тонком полупрозрачном халатике, кожа еще влажная от воды. И зачем она мылась в середине дня? Она имела привычку принимать душ только вечером, перед сном. Встретила его в прихожей, слегка растерянная. Бросилась к нему, обняла за плечи, прижалась. «Женька, он у нас был?» — резко спросил Алексей до шарвана, прерывисто, не то от быстрого подъема по лестнице, не то от неизвестного досадного волнения, обжигающего его всего изнутри. Он даже за тонкие ее запястья схватил и с силой отвел ее руки от себя. Кристина же смотрела на него спокойно, чуть пухлые губы растянулись в ласковой улыбке. — Ну вот еще! — звонко рассмеялась и призывно облизнула губы кончиком розового языка. «Напридумываешь себе всякого, а потом сам же и маешься». Алексей хотел было сказать что-то, возразить, выплеснуть клокочущий в груди жар наружу, но мягкие податливые губы жены впились в его упрямо сомкнутые губы и заставили разжаться в страстном поцелуе, таком страстном, что через минуту Алексей забыл всё. И всё же лучший друг Женька начал как-то внезапно отдаляться. Сам не звонил только если отвечал на звонки Алексея, и то как-то сдержанно, без прежней душевной теплоты. А встречи и вовсе отменял, ссылаясь на страшную занятость то на работе, то на даче у родителей. После четырех лет брака Алексей осмелился впервые настоять на своем и потребовал у жены родить ребенка. Да, он любил Вадьку, обожал как своего собственного, но хотел еще одного общего – Хорошо бы девочку, такую маленькую, красивенькую и капризную, как Кристинка. Вот бы баловал он ее. В первый раз жена промолчала, сделала вид, что не поняла или не заметила. Тогда Алексей чуть позже уже напрямую спросил. «Кристина, когда собираешься беременеть?» А в ответ жена вдруг разрыдалась, громко, с истерикой, заламывая руки и шатаясь по комнате, как безумная. Алексей испугался такой реакции. Принёс стакан с водой, успокоительные капли, заставил жену их выпить, а потом долго укачивал её всхлипывающую и дрожащую на руках. Сначала Кристина отталкивала его, отпиралась, а потом притихла, шмыгнула носом и призналась, что сама давно хотела забеременеть, но всё никак не получалось. И врачи сказали, что у неё не будет больше детей. «Ну прости, прости меня, маленькая», – расстроенно извинялся Алексей – «Почему раньше-то мне не сказала? Почему скрывала? Боялась, что узнаешь и бросишь. Можешь развестись со мной», глухо прошептала Кристина, уткнувшись лицом в его плечо. «Найдешь себе здоровую, она родит тебе детей, я пойму». «Кристин, ну что ты в самом деле? Какая другая? Мне ты нужна», произнес тогда он, чувствуя, как в горле встаёт ком и не даёт ему продохнуть то ли от нежности, то ли от жалости к жене. Разговоры о детях больше не велись. Это стало запретной темой. Вот тогда-то Алексей по-настоящему искренне поверил, что Кристина его полюбила. В их семье достаток, который он, как и обещал, пять лет назад на свадьбе обеспечил. И жил и рвал, и ночами не спал, и выходных не видел, но обеспечил. Владик тоже растет здоровым, почти беспроблемным ребенком. Поэтому уход жены стал неожиданным и оттого страшным ударом. Она просто собрала вещи, когда Алексей был на работе, забрала ключи от машины, погрузила вещи в машину, забрала Владьку и уехала, ничего не объяснив. Позвонила только на следующий день, когда Алексей извелся в бесплодных поисках жены и сына. Сообщила сухим и чужим каким-то голосом, что ушла к Женьке Круткову и попросила не искать встречи ни с ней, ни с ее сыном. А как же? Алексей даже не нашелся, что сказать. Слова, как рой суетливых мушек, путались в его сознании, проносились мимо, не желая вставать в ровную, осмысленную фразу. «Владька же, он мой сын!» «Да никто он тебе! Никто, слышишь?» раздраженно прикричала в трубку жена, теперь уже бывшая. И мгновенно, теряя сдержанный холодный тон, Добавила резко со злостью. «И ты ему никто. Ты чужой ему человек, Клеменков. Чужой!» И отключила телефон. Алексей еще долго стоял в пустой темной кухне, сжимая в руке безмолвную телефонную трубку и невидящим слепым взглядом смотря в окно, где мигали огни проезжающих по автостраде машин, слышался людской говор и постукивание веток в оконное стекло. Все. Все кончено. Жизнь разбита, поломана. Всё, к чему он стремился, чего добивался упорным трудом и многодневным терпением, рухнуло, распалось от малейшего дуновения ветерка, как карточный домик. И не сразу даже он сообразил, кому ушла его неверная жена. А когда, наконец, до сознания дошло, что это его лучший друг, проверенный годами и армией Женька Крутков, то перед глазами всё поплыло, побагровело. Алексей с диким рёвом отшвырнул телефон и начал крушить всё вокруг. Всё, что попадалось под руки, посуда звякала и билась, полка с грохотом упала на пол, стулья отлетели, царапая дорогой итальянский кафель на стене, занавески из тонкого, но крепкого итальянского шёлка трещали и рвались в клочья. И только когда изодранные в кровь руки уже не могли ломать и крушить, Алексей обхватил ими тяжёлую, ставшую чугунной голову и упал на колени. Сил не оставалось даже на то, чтобы подняться. Потом начался бракоразводный процесс с разделом имущества. Кристина ничего не хотела уступать. Она требовала две третьих нажитой в браке квартиры, машина и так была записана на нее. «Я была тебе хорошей женой, поэтому, будь добр, заплати мне за все годы брака», цинично и бездушно произнесла Кристина перед слушанием бракоразводного процесса. Алексей был и не против отдать этой женщине все, что она с такой мелочностью требует, если бы не мать. Мария Ильинична очень болезненно перенесла расставание с Владиком и запрет с ним видеться. И отдать бывшей невестке квартиру, на которую ее сын зарабатывал долгие четыре года, она не могла. Началась конфронтация. Чем бы все закончилось, неизвестно. Возможно, Алексею удалось бы отсудить квартиру, если бы не встреча с Родионом Добровым коллегой, Женьке Круткова и их общим приятелям. Они посидели тогда до поздней ночи в квартире Алексея, еще пока принадлежавшей ему. А на утро Родион предложил ему сменить обстановку, бросить все и уехать, чтобы отвлечься. И возможность к тому же появилась хорошая: надо из Владивостока машину приятелю пригнать. Он и заплатит неплохо. Алексей с горяча тогда и согласился. До Владика добрался поездом, а уже оттуда поехал на машине, которая предназначалась для приятеля Родиона. Только когда он выехал из города, даже пригород толком проехать не успел, как его тут же остановил первый же попавшийся на трассе патруль. Служебная собака принюхивалась к колесам и вдруг сначала тихо заскулила, а потом яростно залаяла. Патрульные обыскали машину и нашли пакет с белым порошком. «Наркота! Ты влип, парень, по полной!» «Теперь не отмажешься», — произнёс сержант милиции, взвесив пакет в ладони. А потом был суд и три года колонии общего режима. Естественно, бракоразводный процесс с разделом имущества закончился не в его пользу. Квартира отошла его бывшей жене, где она прописала его бывшего лучшего друга. То, что Женька Крутиков подослал Родиона Доброва специально, и всё было подстроено умело и чётко организованно не вызвала никаких сомнений у Алексея. Если его так цинично предала женщина, которую он любил, всю свою душу в нее вкладывал, то почему его не может предать и лучший друг? Видно, не такой он был и лучший».